Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Глава первая. Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная бетеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть! Какие смушки! Сизы с морозом!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 Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек, Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде? Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки.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 сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница. Прекрасный человек, Иван Иванович. Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только обеда и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает габке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит габке принести чернильницу и сам собственную рукою сделает надпись над бумажкой с семенами «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то участвовал такой-то. Покойный судья Миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. «Да, мишка очень недурен». Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенечки, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом. Ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями. «Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар Полтавский. Дорож Тарасович Пухевочка, когда едет из Хорола, то всегда заезжает к нему».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 Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Габка у него носит ключи от комор и погребов. От большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Габка, девка здоровая, ходит в запаске с свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек, Иван Иванович!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 — Здорово, не бога, бедная! — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу в изодранном, сшитом из заплат платье. — Откуда ты, бедная? — Я, паночку, из хутора пришла. Третий день как ни пила, не ела. Выгнали меня собственные дети. — Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда? — А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? — Хм...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 Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлично. что я даже не почитаю нужным опровергать ее предпросвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть на задих хвост, который, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужскому. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения.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 Он тогда выходит из себя, и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза, Иван Никифорович — один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже, сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь. Если с чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. При виде Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит. Хотя обрадоваться чему-нибудь то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича напротив того шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву «Ижицу». У Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если попочует вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднёсши скажет, если вы с ним знакомы. Смею ли просить, государь, мой об одолжении! Если же не знакомы, то смею ли просить, государь мой, не имея чести, знать чина имени и отчества об одолжении? Иван же даст вам прямо в руки рожок свой и прибавит только. «Одолжайтесь!» Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбронив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру. Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович Прекрасные люди. Глава вторая, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Иванчу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, и чем он окончился. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струй.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 перешагнули через забор во двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир со сношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчевую кофту. За ним высунулся дворянский с гербовыми пуговицами с отъеденным воротником. Белые каземировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича, и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие в виде буквы «Л». Потом синий казацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному выставилась шпага, походившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно зеленого цвета с медными пуговицами, величиной в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище. Между тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлак или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо, когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу. За вертепом визжит скрипка, цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана,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 Что ж это он стрелять не стреляет, а ружье держит? На что же оно ему? А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. я люблю позабавиться ружьецом. — Эй, баба, баба! — закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. — Что это у тебя, бабуся, такое? — Видите сами ружье. — Какое ружье? — Кто его знает, какое? Если б оно было мое, то я, может быть, и знал бы, из чего оно сделано, но оно панское. Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон, и позабыл дать выговор старухе за то, что повесило его вместе с шпагой проветривать. — Оно должно думать железное, — продолжала старуха. — Хм, железное. Отчего ж оно железное?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 Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел. Двор Ивана Никифоровича, хотя был возле двора Ивана Ивановича, и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицу. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, пока мест, схвативший за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался как цветами репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой. Изнутри поднялся собачий лай. Но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем. Корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо или обручи из бочки или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке — картина, которую любят живописцы. Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалась крылечко с навесом на двух дубовых столбах.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 Я теперь встал, Христос с вами, Иван Никифорович. как можно спать до сих пор. Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге. Восхитительные, и сено такое рослое, мягкое, злачное. Гарпина! — Закричал Иван Никифович, принеси, Иван Ивановичу, водки для пирогов со сметаною. Хорошее время сегодня. — Не хвалите, Иван Иванович, чтоб его черт взял, некуда деваться от жару. — Все-таки нужно помянуть черт, э, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово, да уже будет поздно. Достанется вам на том свете за Бога противные слова. — Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел. — Полно уже, полно, Иван Никифорович. — Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович.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 — Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. — Какая? — Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? Тут Иван Иванович поднес табаку. — Смели просить об одолжении? — Ничего, одолжайтесь, я понюхаю своего. При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила. — Хороший табак жид делает в сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое. На конупер немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли похоже на конупер? Возьмите, одолжайтесь. — Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. — Как не нужно? А случится стрелять?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 я еще как собирался в милицию купил его у турчина а теперь бы то так вдруг и отдать его как можно Это вещь необходимая ну что же на необходимое как на что а когда нападут на дом разбойники еще бы не необходимые слава тебе господи теперь я спокоен и не боюсь никого а отчего? от чего того, что я знаю что у меня стоит в коморе ружье хорошее ружье да у него иван никифорович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 При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Иван Ивановича. «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил сажу. Славная свинья! Увидеть, если на следующий год она не наведет вам поросят!» «Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить? На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать?» «Опять! Без черта таки нельзя, боитесь! Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович!» как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает, что такое, свинью? От чего же она черт знает, что такое, Иван Никифорович? Как же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная, а то черт знает, что такое, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону. Что ж нехорошего, заметили вы в свинье? За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? Чтоб я свинью? — Садитесь, садитесь, не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. — Говорят, — начал Иван Иванович, что три короля объявили войну царю нашему. — Да, — говорил мне Петр Федорович, — что же это за война и отчего она? — Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. — есть дурни, чего захотели? — произнес Иван Никифорович, приподнявши голову. — Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, — говорит, — примите вы сами веру Христову. — Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович. — Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьяца? — Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой? Садитесь, садитесь, бог с ним, пусть оно себе околеет, не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом со сметаной. — Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи... — Еще два мешка овса. Ведь овса вы не сели. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. — Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. — Это еще ничего, Иван Никифорович, и не такие фразы отпускает. — Где виданное, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось, и своей не поставите. — Ну, вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. — Как? «Два мешка овса и свинью за ружье?» «Да что ж, разве мало?» «За ружье?» «Конечно, за ружье». «Два мешка за ружье?» «Два мешка не пустых, а с овцом, а свинью позабыли?» «Поцелуйтесь со своей свиньёю, а коли не хотите, так с чертом. О, о о вас зацепи только. Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова». После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. — Позвольте, Иван Иванович, ружье — вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное. — Вы, Иван Никифорович, разносились так со своим ружьем, как дурень, списанную торбою, — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться. — А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. — Что вы такое сказали, Иван Никифорыч? – спросил он, возвысив голос. — Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. — Как же вы смели, сударь! позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем. — Что ж тут поносного? Зачего да вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович? — Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком! — Начхать я вам на голову, Иван Иванович, что вы так раскудахтались! Иван Иванович не мог более владеть собою. Губы его дрожали, рот изменил обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на О. Глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить. — Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу. — Большая беда, ей-богу, не заплачу от этого, — отвечал Иван Никифорович. Лгал, лгал, ей-богу, лгал. Ему очень было досадно это. «Нога моя не будет у вас в доме!» «Эй-эй-э!» — «Э -э -э, сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги. «Эй, баба, хлопче!» Присем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. «Возьмите, Иван Иванович, за руки!» «Да выведите его за двери!» «Как? Дворянина!» — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. «Осмельтесь только! Подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего!» Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена. Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей, без всякого украшения, баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную исполненную страха мину, Иван Иванович, с поднятую вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. Спектакль великолепный. И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. — Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович. Прекрасно! Я это припомню вам. — Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Да глядите, не попадайтесь мне. А не то я вам, Иван Иванович... «Всю морду побью!» «Вот вам за это, Иван Никифорович!» отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел купить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Глава третья. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем? Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою. И за что? За вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи между тем, как прежде были известны за самых неразлучных друзей. Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг другу узнать о здоровье. и часто переговариваются друг с другом со своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням бывало Иван Иванович в Штаметовой бикеше, Иван Никифорович в Нанковом желто-коричневом казакине отправляются почти обруку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Ивану никифорычу «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович со своей стороны показывал тоже самые трогательные знаки дружбы, и где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, примолвивши «Одолжайтесь». А какое прекрасное хозяйство у обоих! И эти два друга, когда я услышал об этом, то меня как громом поразило. Я долго не хотел верить, Боже праведный. Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Такие достойные люди. Что ж теперь прочно на этом свете? Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сена. У Ивана Ивановича кобылка, соврасая, с лысинкой на лбу, хорошая очень лошадка. Потом покормит индейка поросенков из своих рук, и тогда уже идет в покое. где или делает деревянную посуду, он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева, или читает книжку, печатанную у Любия, Гария и Попова. Название ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя. или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши габку, начал бронить, зачем она шатается без дела, между тем, как она тащила крупу в кухню. Кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей. И когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал «Тятя, тятя, дай пряника!», он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда. Наконец, однако, Шон одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже в вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила габка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе, «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича, пойду-ка к нему». Сказавший это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу. Но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича «Назад! Назад! Не нужно!» Однако ж Ивана Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сей достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича, не уничтожила всякую надежду и не подлила масла в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу. Однако ж он, к удивлению, слушал ее как ребенок. И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосевна брала вверх. Я, признаться, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нас так же ловко,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 Ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли. Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие. Так провел он день. Настала ночь. О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи. Я бы изобразил, как спит весь мир город, как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды. как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак, как мимо их несется влюбленный пономарь и перелазит через плетень с рыцарскую бесстрашностью, как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанки с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Иваныча, вышедшего в эту ночь, с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств. Тихо-тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах. Подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пилу,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 провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщении за это по крайней мере подождет дом его. И потому он дал повеление габке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский поветовый суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать, Из следующей главы. Глава четвертая. О том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда, Чудный город Миргород, каких в нем нет строений. И под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышу. Направо улице, налево улице, везде прекрасный плетень. По нем вьётся хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы. Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным. Или напяленную плахтою, или сорочкой, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа. Удивительная лужа. Единственная, какую только вам удавалось когда видеть. Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа. Домы и домики, которые издали можно принять за сена, сено, обступивший вокруг, девятся красоте ее. Но Я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела, но в нем, милостивый государь, восемь окошек. Восемь окошек в ряд прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил, и которое городничий называет озером. Один только он окрашен цветом гранита. Прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красную краску, если бы приготовленное для того масло. Канцелярские, приправивши луком, не съели, что было как нарочно во время поста, и крыша осталась крашеную. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, от того, что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины — в одной присутствие, в другой — арестанское. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты, чистые, выбеленные, одна передняя для просителей, в другой — стол, убранный чернильными пятнами, на нем зерцало. Четыре стула дубовые с высокими спинками, возле стен — сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовые ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный в аксию. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тони Ивана Никифоровича, с добрую миной в замасленном халате, с трубкой и чашкой чаю разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками. В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор. — Я нарочно старался узнать, — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки. Каким образом это делается, что они поют хорошо? У меня был славный дрозд год два тому назад. Что ж, вдруг испортился совсем. Начал петь, бог знает что. Чем далее, хуже, хуже. Стал картавить, хрипеть, хоть выбрось. А ведь самый вздор — это вот от чего делается. Под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бабончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар прокофич И именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом. Приезжаю я к нему. — Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое? — прервал секретарь уже несколько минут, как окончивший чтение. — А вы уже прочитали. Представьте, как скоро. Я и не услышал ничего. Да где же Ну Дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас? — Дело казака-бакитька о краденой корове. — Хорошо, читайте. — Да, так приезжаю я к нему. Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный. Да, не нашего балыка, которым... При этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал. Прекрасная икра. Нечего сказать. Отличная. Потом выпил я водки персиковой, настойной на золототысячник. Была и шафранная, но шафранный, как вы с нами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо. Наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить. а слыхом слыхать видом видать вскричал вдруг судья увидев входящего ивана ивановича бог помощь желаю здравствовать произнес иван иванович поклонившись на все стороны со свойственную ему одному приятностью боже мой как он умел обворожить всех своим обращением тонкости такой я нигде не видывал он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел как на должное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 одну чашечку иван иванович протянул руку к подносу и взял чашку фут и пропасть как может как найдется человек поддержать свое достоинство я демьян демьянович говорил иван иванович допивая последний глоток я к вам имею необходимое дело я подаю позов при этом иван иванович поставил чашку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 Она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрой, говорит, «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья, то-то приятели, то-то достойные люди. Вот тебе и приятели. Расскажите, за что же это? Как?»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 От дворянина Мергородского повета и помещика Ивана Иванова сына Перерепенко прошение. о чем тому следуют пункты? Первый. Известный всему свету своими богопротивными, в приводящими всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун всего 1810 года июля седьмого дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет брончивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами». Тут штец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя. «Что за бойкое перо, Господи Боже, как пишет этот человек!»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 Но он и злокачественный дворянин, будучи обо всем этом не для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом. Второе. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана Анисего сына Перерепенко, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не сыным каким намерением, как чтобы усугубить нанесенную мне обиду, ибо он и хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственное в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей, ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиной, для приличного дела. При таком противозаконном действии две передние сахи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителей моего блаженной памяти Ивана Анисева сына Перерепенко, начинавшуюся от амбара и прямую линии до самого того места, где бабы моют горшки. Третье. Выше Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое мерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме, несомненно, чему признаки из ниже следующего явствуют. Во-первых, он из злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей лености и гнусной точности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его примыкающий самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мной от покойного родителя моего, блаженной памяти Ивана Анисева сына Перерепенко, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности, горит свет, что уже явно есть к тому доказательство, ибо до сего паскарид на его скупости всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. «И потому прошу оного дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна, якоповинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия Гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворения протарей и убытков, присудить и самого яко нарушителя в кандалы забить и в городскую тюрьму препроводить. И посему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить», писал и сочинял дворянин Миргородский Иван Иванов, сын Перерепенко. По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом. «Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадает! Сатана приснись ей!» Возьмите лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите Сантуринского или Никопольского, или хоть просто сделайте пуншку, да позовите меня, разопьем вместе и позабудем все. — Нет, Демьян Демьяныч, нет такое дело, — сказал Иваныч с важностью, которая так всегда шла к нему. — Не такое дело, чтобы можно было решить по любовную сделкою. «Прощайте, прощайте и вы, господа», — продолжал он с той же важностью, обратившись ко всем. «Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие». И ушел, оставив в изумлении все присутствие. Судья сидел, не говоря ни слова. Секретарь нюхал табак. Канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемой вместо чернильницы, и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. — Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович? — сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку. — Ничего не скажу, — отвечал подсудок. — Какие дела делаются, — продолжал судья. Не успел он этого сказать, как дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие. Остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул, секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист в фризовом подобии полуфрака взял в губы перо, другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа-инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкой на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу. «Какими судьбами? Что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?» Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими с коса и пьяно, с разодранными локтями приближился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича и, несмотря на жалобные стоны, Вытеснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом. «Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам на стойке, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет. Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не мог сказать. Наконец, слабым, едва слышным от усталости голосом, произнес он. — Не угодно ли? — и, вынувшись из кармана, рожок прибавил. — Возьмите, одолжайтесь. — Весьма рад, что вас вижу, — отвечал судья. — Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятную нечаянностью. — С просьбою! — мог только произнести Иван Никифорович. — С просьбою? С какую? — С позвом! Тут одышка произвела долгую паузу. — Ох! С позвом на мошенника Ивана Ивановича Пелерепенко! — Господи, и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека! — Он сам — сатана! — произнес отрывисто Иван Никифорович. Судья перекрестился. — Возьмите просьбу, прочитайте. — Нечего делать, прочитайте, Тарас Тихонович, — сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия. Причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его. Секретарь, сделавший обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом. «Просят дворянин миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачхун, а о чем тому следуют пункты? Первый». «По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван Иванов сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные, и и в ужас приводящие поступки мне чинит, и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся вон он мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил». на что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второй. Он, дворянин Перерепенко, имеет посягательство на самую жизнь мою и до седьмого числа прошлого месяца, содержав тайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, со свойственной ему скупостью, многие негодные вещи, как то свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от уклонить его, но он и мошенник и подлец Иван Иванов, сын Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую, при том же он и часто поминаемый неистовый дворянин-разбойник Иван Иванов, сын Перерепенко и происхождение весьма поносного». Его сестра была известная всему свету по тоскуха и ушла за Ейерскую роту, стоявшую назад тому пять лет в Мергороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были прибеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела. Постов не содержит, ибо накануне Филиппов кисей-богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать свои беззаконной девке Гапки. оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало, на гаганцы и свечи. Посему прошенного дворянина, разбойника, светотаца, мошенника, увлеченного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный строг припроводить, и там уже по усмотрению лиша чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать и в Сибири на каторгу по надобности заточить, проторы убытки велеть ему заплатить, и посему моему прошению решение учинить. К всему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифров сын Девгачхун. Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. «Куда же вы, Иван Никифорович?» — говорил ему вслед судья. «Посидите немного, выпейте чаю. А Рыжка, что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими, ступай, принеси чаю». Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив «Не беспокойтесь, я с удовольствием!» и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краю хлеба, пирогов, кнышей и прочего дрязгу. В это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифорыча, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, Несмотря на кидаемые линейки и чернильницы, это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве. Наконец, решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за номером 389. послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы. Глава пятая, в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ. Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел по обыкновению полежать под навесом, как к несказанному удивлению своему, увидел что-то красневшее в калитке. Это был красный обшлак Городничего, который, равномерно, как и воротник его, получил политуру и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя. Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить, но очень удивился, увидя, что Городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками.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 Одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ее так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал Городничий своей пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, пока мест дошел Городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего Городничий...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 из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится. Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь мир миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только «Не бурая ли?» Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. «Что ты, Иван Никифорович, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!» И уговорила неугомонная. Нашла где-то человека средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, темно-синим с заплатами на локтях сюртуке, совершенно приказную чернильницу. Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы. Съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына довгачкуна Вследствие оного прошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил. и самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи в тайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе, как была подпущена к тому самим противникам, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но он и Миргородский суд со свойственным ему лицеприятием тайное своей особой соглашения изъявил. Без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги. Ибо Миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который, хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности, из чего достоверно видно потворство оного миргородского суда и бесспорное разделение жидовского от того барыша, по взаимности совмещаясь. Он и же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван Иванов сын Перерепенко, в приточении ошельмовавший, состоялся. Почему и довожу ему поветовому суду я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, в надлежащее всеведение, если сонной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенко означенная просьба взыщена не будет, и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун,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 в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. «Где я возьму кисти и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается. Не правда ли чепуха страшная?» Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было. Одна — зад широкий, а перед узенький. Другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка, и повозка вместе. Другая — ни бричка, ни повозка. Иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху. другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи. Иная была в профиле совершенная трубка с чубуком, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера в серых чекменях, свитках и сиреках, в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с трубками в руках, проводили по двору рапряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасыч, Евпал Акинфыч, Евтихий Евтихич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Сава Гаврилович, наш Иван Иванович. Елиферий Елиферич, Макар Назарич, Фома Григорьевич, не могу далее, не в силах, рука устает писать. А сколько было дам! Смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов, сколько платьев, красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных, платков, лент, редикулей. Прощайте, бедные глаза, вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут, а как разговорилось все, какой шум подняли. Куда против этого мельницы со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами?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 На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили Кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий худощавый человек в байковом сюртуке с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха. Этот самый господин встал со своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей Кривого Ивана Ивановича.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 но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку в которой разъезжал гостить по помещикам но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес то антон прокофич их променял на скрипку и дворовую девку взявший придачи двадцать рублевую бумажку потом скрипку антон прокофич продал а девку променял за кисет софьяный с золотом и теперь у него кисет такой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 Глава седьмая и последняя здравствуйте! На что вы собак дразните?» — сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Прокофича, потому что с Антоном Прокофичем никто иначе не говорил, как шутя. «Чтобы они передохли все, кто их дразнит?» — отвечал Антон Прокофич. «Вы врете!» и «Ей-богу, не отпросил вас Петр Федорович на обед!» «Хм! Ей-богу! Так убедительно просил, что выразить не можно!»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 Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там. Ей-богу, ей-богу, нет, чтобы я не сошел с этого места, если он там. Да и сами посудите, с какой стати мне лгать, чтобы мне руки и ноги отсохли, что и теперь не верите, чтобы я околел тут же перед вами, чтобы ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного. Еще не верите? Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке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 А Антон Прокофич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над всею компанией. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Иван Ивановича в это время не было, он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил Очень одолжен». Между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол заребел всеми цветами. Не стану описывать кушание, в какие были за столом. Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрипке, которую подавали к борщу, ни об индейке со сливами и изюмом, ни о том кушане, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песня старинного повара, о том соусе, который подавался, обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам.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 Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти как к приятелю неожиданному и поднести рожок со словом «одолжайтесь» или «смею ли просить об одолжении». Но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование. Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича. Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, они мели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло. Это была картина, достойная кисти великого художника. Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться. А Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда Городничий мигнул, и Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиной Ивана Никифоровича, а Городничий зашел за спину Ивана Ивановича. И оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако же довольно еще удачно, и в то место, где стоял Иван Иванович. Но Городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться со своевольную пехотою, не слушавшую на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшую чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону, что, может, происходило от того, что за столом было чрезвычайно много разных наливок. Так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которое из любопытства просунулась в самую середину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтобы поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифорыча, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович, скажите по совести, за что вы поссорились, не по пустякам ли, не совестно ли вам перед людьми и перед Богом? «Я не знаю», — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости. Заметно было, что он был весьма не прочь от примирения. «Я не знаю, что я такое сделал Иван Ивановичу, за что же он порубил моих хлев и замышлял погубить меня». «Не повинен ни в каком злом умысле», — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. «Клянусь и пред Богом, и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит?» и наносит вред моему чину и званию. «Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред!» сказал Иван Никифорович. Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать «одолжайтесь». «Разве это не вред?» отвечал Иван Иванович, не подымая глаз. «Когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать. — Позвольте вам сказать подружески, Иван Иванович. При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение. — Вы обиделись за черт знает, что такое, за то, что я вас назвал гусаком. Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно, слово было произнесено. Все пошло к черту. Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком, не дай бог, видовать человека. Что ж теперь, посудите любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи, Иван Никифорович, не таким образом. Скажи он, птица, а не гусак. Еще бы можно было поправить. Но все кончено. Он бросил на Ивана Никифорыча взгляд. И какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифорыча. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. Этот человек — образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтобы не расспросить ее. Выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти. Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче, Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты, что же, карбованцы, старые дедовские карбованцы. Эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иваныч радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра в продолжении десяти лет. Назад тому лет пять я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень со своей грустно-сырой погодой, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику розы-старухи. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником. Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу. Везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы. Производилась какая-то новая планировка. Несколько исп было снесено, остатки заборов и плетней торчали уныло. День был тогда праздничный. Я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было, церковь была пуста, народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне как-то были странно неприятны. Темные притворы были печальны. Продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с посидевшими волосами. — Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорыч. В это время лампада вспыхнула живее пред иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как изменился? Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели? — Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, — отвечал Иван Никифорович. — Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду? — Что делать? — Тяжба. При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал... Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу. Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче. — Иван Иванович здесь, — сказал мне кто-то, — он накрылся. Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые, но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал, «Уведомит ли вас о приятной новости?» «О какой новости?» — спросил я. «Завтра непременно решится мое дело», — палата сказала, «Наверное». Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем Курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил левмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкой Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкой, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое беспросвету небо. Скучно на этом свете, господа.